Эпилог. Двадцать четвертого февраля две тысячи двадцать пятого года. Подмосковье. Завидово. Дача шестого генерального секретаря ЦК КПСС. Утро выдалось снежным, настолько снежным, что я даже подумал отменить свою обычную лыжную прогулку. Но, поразмыслив, решил не нарушать традицию. Когда мы с Машей здесь...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 Витя вчера прилетел с Байконура, где на стартовом столе готовится к запуску ракетоноситель "Энергия", старт которой должен закончить одну главу в космической экспансии человечества и начать новую. "Энергия" должна доставить на станцию Луна четыре не только целую кучу всего, но и управляющий компьютер УК семь П двадцать пять, который будет электронным мозгом уже практически готового космического корабля Советский Союз.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 В то погожее утро корабль должен был принять участие в совместных советско-кубинских учениях с боевыми стрельбами. В одного из яг тридцать восемь на палубе что-то коротнуло, и он отстрелялся только что подвешенными подкрылья Нарми. Целый штабель точно таких же ракет, которые мирно ждали своей очереди. Начался пожар, который чуть было не стоил жизни целому крейсеру и половине порта.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 превратилась в крупнейшую экономику мира. По ВВП мы далеко обгоняем и Китайскую Народную Республику и США. Шутка ли, почти тридцать восемь процентов всей мировой экономики – это доля СССР, а вместе со странами, которые входят в Совет экономической взаимопомощи, все семьдесят четыре. Для эффективного управления настолько глобальной системой нужны новые, вернее даже революционные решения.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 Министерства сельского хозяйства. Почему мое? Да потому что сразу после моего назначения Мотскевич стал свадебным генералом. Буквально через две недели у нас с ним и Косыгином состоялся обстоятельный разговор, по итогам которого товарищ министр получил практически приказ не мешать своему новому заместителю. Алексей Николаевич очень хотел, чтобы я отмасштабировал опыт нового пути.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 показывающим устойчивый и видимый рост на фоне всей остальной экономики, что так и присало в районе полутора-двух процентов роста, сельское хозяйство из года в год росло на восемь-одиннадцать процентов, и это от показателей восьмидесятого года, когда мы и так уже были на тридцать процентов больше, чем в семьдесят первом. Так что, когда гонка на лафетах закончилась, а она и тут имела место.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 Можно оплатить той же монетой. Так что, да, конкурентов у Виткинского изделия в мире нет. Но мне пора на покой. Старый я уже стал, и хоть сын мой уже не молот и не верит, что я буду отдыхать на пенсии, но это так. Что там, десять-двадцать часов в неделю, которые я буду тратить на и и по сравнению с рабочими днями по десять-двенадцать часов в сутки. В общем, да.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 Даже я понял, что наш председатель далеко пойдет. Так оно и случилось. Мы всем колхозом газеты перечитывали, где было хоть что-то, пусть даже малейшее, упоминание о тебе. Воспоминания о былых днях заставили и Гадецкого по-доброму улыбнуться. Кто бы мог подумать, что вот однажды будут так сидеть и общаться с самим генсеком. Знаешь, Митя, Против твоих фокусов в молодости и фингов нашей Нины Прохоровны, да твоего тёзки горманиста, мне вспомнились бабка самогонщица, которую я пугал в обреке чёрта и наш музыкант затеяник. Все эти министры и секретарись президентами сущие дети, отшутился я. В этот момент мы услышали, как на другом берегу озера завелся катер.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 Последняя фраза была сказана скорее в шутку, ведь после нее Митяков повернулся ко мне и засмеялся. Вот палочку побегать пришлось, но、ну, ничего, а так сидеть целыми днями, хоть какая-то зарядка. А это, кстати, мой внук Сансанович. Он указал пальцем на малолетнего гонщика. И в кого он только такой пошел? Стоит отвернуться, вот правда, Сансанович, на пару минут отвернусь.